Евгений Онегин – это не только повествование, не только сюжет, характер и положение. Это лирический роман, в котором действие постоянно тормозится описаниями, отступлениями, размышлениями. И это одна из вершин пушкинского стиха и слога, пушкинской поэзии. Всегда полезно лишний раз присмотреться к тому, из чего он состоит, кроме самого действия, и к тому, как он написан. Вот само звучание тех или иных строк. Обычно настойчивые, яркие звуковые повторы. Они стали показательной приметой русской поэзии первых десятилетий уже XX века. Но Пушкин, как, кстати, и Ломоносов, до него всегда даст образец. Вот строка из восьмой главы. «Перекрахмаленный нахал». Здесь имеется в виду присутствующий на светском рауте неумелый подражатель великого денди Бо Браммела, или красавчика Бруммеля. Тот ввел моду немного крахмалить шейный платок. Получалось модно и броско, но перестаравшись, можно было получить результат комический. Это по смыслу, а по звуку. А хаун на хаум, или на хаум. Или вот восхищавшие на бок во строки из той же восьмой главы. Как часто ласковая муза мне услаждала путь немой Волшебством тайного рассказа. Как часто по скалам Кавказа Она ленорой при луне со мной скакала на коне. Как часто по бригам тавриды Она меня во мгле ночной Водила слушать шум морской Немолчный шепот нериды. Ласковая услаждала, Ласковая по скалам скакала, Скакала по скалам Кавказа, Мгле ночной немолчный ленорой луне. Кстати, что-то делает эта Ленора. Героиня баллады Бюргера, которую Жуковский один раз переложил не совсем точно, второй раз совсем переначал, это общеизвестная Светлана, третий передал почти в точности, в пику Жуковскому ее еще Катенин переводил. Так вот там, возроптавшая за гибель жениха, девушка увозится и правда на коне этим женихом мертвым на кладбище, в могилу, и почти вся баллада — это их страшное скакание. И при тут пушкинская муза? И если она скачет с ним, то не он ли ее мертвый жених? А если да, то почему так? А если нет, то с кем? Другая тема, казалось бы, беззаконные пушкинские повторы. Вот четырежды в соседних строках. И между тем луна сияла, и темным светом озаряла Татьяны бледные красы, распущенные в и капли слез, и на скамейке пред героиней молодой, с платком на голове седой старушка в длинной телогрейке, и все дремало в тишине при вдохновительной луне. И сердцем далеко носилась Татьяна, смотря на луну. Вдруг мысль в уме я родилась, «Поди, оставь меня одну, дай, няня, мне перо, бумагу, до да стол подвинь, я скоро лягу, прости». И вот она одна, все тихо, светит ей луна. Ну да, ночное, женское, романтичное, это все луна. Но зачем четырежды? Трудно поверить, что Пушкин не заметил. Если заметил и оставил, то зачем? То же самое, кстати, в самом начале романа. Мой дядя самых честных правил. Когда не в шутку за не мог, он уважать себя заставил, лучше выдумать не мог.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 Другой увлек ее внимание, Другой успел ее страдание, Любовной лестью усыпить, Улан умел ее пленить, Улан любим ее душою. Вот знаменитые пушкинские каталоги и перечисления. Оказывается, часто вместо ряда связанных и развернутых картин Роман предлагает простой список, Разумеется, всегда продуманный и эффектный. Таково перечисление любовных умений Онегина Почти в самом начале рассказа о нем. Там, кажется...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 Из ресторана Онегин едет в театр, и сразу список драматургов и сценических знаменитостей «Фанвизин», «Княжнинка», «Тенин», «Шаховской». И тут же приметы еще не закончившегося спектакля «Еще продолжается то-то, еще, еще, еще». А вот перечисление человеческих занятий и слабостей. У всякого своя охота, своя любимая забота, кто целит вуток из ружья, кто бредит рифмами, как я, кто бьет хлопушкой мух нахальных, кто правит в замыслах толпой, кто забавляется войной, кто в чувствах нежится печальных» что занимается вином и благо смешана со злом. А вот Онединское деревенское летнее времяпрепровождение. Прогулки, чтения, сон глубокой лесная тень, журчание струй, порой белянки черноокой, молодой и свежий поцелуй, уздепослушный конь ретивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Или багаж ларинах в Москву, кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, тюфяки, перины, клетки с петухами, горшки, тазы, эссетрану, много всякого добра.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 В то же время это сборище в большой перспективе романа явно соотнесено еще с двумя обзорами московских родных и свойственников и посетителей петербургского салона Татьяны. Причем сельские гости называются по фамилиям, московские родственники по именам и отчествам, а петербургские светские знакомые перечисляются безымянно. Своей супругой дородной приехал Толстый Пустяков, Гвоздин хозяин превосходный, владелец нищих мужиков, Скотинины, читая седая, с детьми всех возрастов считая от 30 до 2 годов, Уездный Франтик Петушков, мой брат двоюродный Буянов, в пуху, в картузе с козырьком, как вам, конечно, он знаком, и отставной советник Флянов, тяжелый сплетник, старый плут, обжора, взяточник и шут. Семью Панфила Хролякова приехал и мосьет реке, остряк недавно из Тамбова в очках и в рыжем парике. Кстати говоря, Буянов оказался двоюродным братом рассказчика, потому что он придуман сочнем дядей Пушкина Василием Львовичем. Таким образом, его детище самому Пушкину оказывается кузеном, двоюродным братом. Москва. Но в них не видно перемены. Все в них на старый образец. У тетушки Книжной Елены все тот же тюлевый чепец все белится Лукерья Львовна, все тоже лжет Любовь Петровна, Иван Петрович также глуп, Семен Петрович также скуп, у Пелагея Николаевны все тот же друг, Масьефин муж и тот же Спицы, тот же муж, а он...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 В дверях другой диктатор бальный, стоял картинку журнальный румян, как вербный херувим, затянут, нем и недвижим, и путешественник взалётный, перекрахмаленный нахал. Кстати, в последнем отрывке я промолчал обозначаю пушкинские пропуски. Очень много обсуждающаяся в последнее время тема, публикуя Онегина, Пушкин часто при упоминании какого-либо реального, хотя не всегда реального человека, оставлял первую букву или даже без неё только звёздочки, астериски обозначающий пропуск, и так проводил некую грань между своими немногочисленными друзьями, кто точно знал, что стоит за умолчанием, а всей остальной публикой вынуждены гадать. В современных изданиях эти пропуски принято восстанавливать, как «Дельвик пьяный на перу», читаем мы, или «К ней как-то Вяземский подсел». Сам Вяземский знал, друг сочинитель известил его, что он подсел к Татьяне и попал в роман, а публика не знала. Шишков, прости, не знаю, как перевести, но в тексте был такой вот пропуск, и Кюхельбекер в Сибири думал, что это к нему, Вильгельм, прости. В великом памятнике древнерусской литературы, слове о полку Игореве, есть знаменитые темные места, неясные, требующие объяснений, вызывающие споры, скорее всего, испорченные, возможно, уже недоступные для правильного понимания. Наверное, естественно считать, что в Вильгельне-Онегине таких мест быть не должно. Если не все понятно на 100%, то на 99%, да и с остальным можно разобраться. В принципе, это недалеко от истины. Есть отдельные, не до конца понятные контексты, но даже и в этих случаях речь идет скорее об оттенках понимания, о тонкостях, о вариантах. И все-таки считать Онегина совершенно прозрачным текстом не стоило бы. Язык романа в стихах потихоньку устаревает, уходит в прошлое. Мы теряем связь с классикой «Наши дети первыми». Якобы несколько лет назад провели опыт, об этом много где писалось, в основном в популярных источниках, взяли из романа четыре строки, да, конечно, насыщенные редкими словами, Но, что называется, ничего сверхсложного, обычный, в общем-то, пассаж. А самое главное – это детское место, то, что сами юные читатели заучивают в младших классах, если не дошкольниками, задолго до того, как читать роман целиком. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая, ямщик сидит на облучке, в тулупе, в красном кушаке. И предложили ребятам иллюстрировать этот текст, чтобы таким образом выяснить, что они в нем понимают и чего не понимают. Результат был впечатляющий. На четыре строки восемь непонятных и полупонятных слов. «Бразды», «взрывая», «летит», «кибитка», «ямщик», «облучке», «тулупе», «кушаке». Хуже всего досталось «браздам» и «взрывая». Многие участники опыта подумали, что пушистые «бразды» – слово этого они совсем не знали – это симпатичные зверьки, которых «взрывает» – они ведь тоже привыкли только к военному и страшному значению этого слова – «таинственная, неизвестная им кибитка». Что-то вроде бомбардировщика или штурмовика, она ведь летит. На этом фоне и ямщик с лопатой в руках, чтобы рыть ямы, и тулуп с кушаком уже не удивляют. Еще раз подчеркну, ссылка на сами эксперименты мне неизвестна. Возможно, это все шутка, но в таком случае очень хорошо придуманная. Забавнее то, что и самые дотошные специалисты вынуждены разбираться, что же такое облучок. Недавно этот случай, как и многие другие, стал предметом специального разбора в книге Игоря Добродомова и Игоря Пильщикова. Это не козлы. Это такая гнутая или собранная деревянная палка, которая огибает сани поверху. В старых текстах ямщик кучер или кто-либо такой часто сидит на облучке, но смысл позы не ясен до конца. Все-таки почти наверняка она означает довольство зимней дорогой, легкость езды. Небрежно сидя сбоку, ямщик не ожидает от дороги каких-нибудь каверс. Или вот знаменитый спор. И русский «Н» как «Н» французский произносить умело в нос, или русский «Наш» как «Н» французский. Ведь буква носила азбучное название «Наш». И в размер это укладывается, и строка звучит как-то богаче и выразительней. Тем более в «Черновиках» так названы инициалы героини романа. Не т л а «Подумала, что скажут люди» и подписала твердо «Люди». Татьяна Ларина. Или все-таки «Только кажется»? А что значит «в окно смотрел и мух давил»? Правда, давил со скуки мух, ведь они обычно там на окне и ползают, и расправляться с ними там особенно удобно? Или это переносный оборот, в значении «хлопал» от нечего делать рюмочку за рюмочкой, ведь в шкафу наливок целый ряд? А брусничная вода? Правда ли, как думал Лотман, опираясь на старые хозяйственные книги, что это домашний слабоалкогольный напиток, вроде ягодной брашки, и последующая сцена, данная Пушкиным как бы после кинематографического затемнения, текстуального отточия, пропуск несколько строк, последующий разговор друзей, где они обсуждают девушек, Онегин слишком вольно отзывается о невесте приятеля, надо понимать, как происходящее в легком подпитии. Или все-таки, как естественно понимает это большинство простых читателей, перед нами только морс, и сетование Онегина на возможный вред от этой воды, только бурчание изнеженного столичного гастронома. Кстати говоря, замечали ли вы, наверняка замечали, как много в романе упомянуто всяческих модных вещиц, и как часто говоря о них, Рассказчик упоминает всяческие фирмы, торговые дома, марки, говоря совсем по нынешнему, бренды, некоторые из которых живы и здравствуют до сих пор, а другие, естественно, прошли и полузабыты. Пока недремлющий дремлющий бригет, не прозвонит ему обед к талон помчался, он уверен, что там уж ждет его. Вдовы клико или маэта, благословенное вино, к аи я больше не способен, лепажа, стволы роковые. И о пушкинском протокинематографическом зрении о котором много писал Эйзенштейн, особое искусство видения и изображения с вниманием к тому, что в кино будет называться планами, крупным, средним или общим, ракурсами, точками зрения, а еще неожиданный эффектный монтаж зрительных образов. Вот поразительная зловещая деталь крупным планам, это Ленский и Онегин готовятся убивать друг друга. Вот пистолеты уж блеснули, гремит ошом полмолоток, в граненый ствол уходят пули – И щелкнул в первый раз курок, Вот порох струйкой сероватой На полку сыплется, Зубчатый, надежно взвинченный Кремень взведен уже. Вот одинаковое движение Трех предметных рядов липланов, Создающее глубокую симметрию В одном из самых напряженных мест романа В ложном затишье. Огонь потух, едва золою подернут Уголь золотой,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 Вначале дымок в камине, или пар, как его называет рассказчик, поднимается кверху, затем табачный дым, уже собственно дым, причем он из курительных трубок уходит в каминную трубу, это все слова из самой прочитанной строфы и, наконец, также поднимаясь кверху, как пар и дым шипят пузырьки в кубке шампанского, это именно шампанское, наш повествователь две строфы подряд вспоминал перед этим любимый напиток своей юности, которому он охладел, заменив его солидным надежным бордо, белое вино на красное, игристое на тихое французская, на такое, которое хоть и делается во Франции, но там практически не пилось столетиями, почти все вывозилось в Англию, со временем в Америку, ну и до нас, понятно, кое-что доходило. Шампанское было любовницей, Бордо стало другом. А так сказать, в кадре беседуют именно два друга, в сумерке, порой меж волка и собаки. У них затишье, и секунду спустя Ленский позовет Онегина на именины Татьяны, те самые, на которых они поссорятся, один погибнет, другой уедет, чтобы годы спустя понять, как возможно и близко было счастье. Мы в роковой момент поворота. Между дружбой и любовью, шампанским и бордо, волком и собакой. Или такое же неожиданное сопоставление динамических образов в первой главе. Театр уж полон, ложи блещут, в портере кресла все кипит, в райке нетерпеливо плещут и, взвившись, занавес шумит. Блистательно, полувоздушно, смычку волшебному послушно, толпою нимф окружена стоит истомина. Она, одной ногой касаясь пола, другой медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит. Летит, как пух от уст ола, то станца то разовьет и быстрой ножкой ножку бьет. Все хлопает, Онегин входит, идет меж кресел по ногам. То есть вначале описано, как знаменитая балерина, быстрой ножкой ножку бьет. Сразу в стык, как публика хлопает, то есть очень похожим движением бьет рука об руку. И, наконец, как Онегин идет по, опять-таки, ногам сидящих зрителей. Мы, читатели, тоже превращаемся в этот момент в зрителей, зрителей второго уровня. Мы видим все эти совпадения движений. Зрительное, звучащее, повторяющееся, перекликающееся, спрятанное, неожиданное – из этого в значительной степени состоит фактура Онегина, романа в стихах, в котором сама эта фактура играет ключевую роль.